Глава вторая. Ожидаемая реакция. Проснулся я примерно в 7:30 утра, как раз для того, чтобы успеть на завтрак. В комнате был также и отдельный санузел. В него входили бочка с водой и черпаком, предназначенные для умывания, зубная щётка и зубной порошок, но при этом и резко входивший в контраст с вышеперечисленным унитаз. К прочему унитазу я порадовался. Это был первый унитаз, который я вижу в этом мире. А необходимость справлять естественные потребности никуда не пропала. Но я отвлёкся. Зачерпнув побольше воды, я с удовольствием обмылся, устроив себе душ водоворот. Потом настала очередь чистки зубов. Здесь я впервые обратил внимание на то, что у меня во рту теперь 36 клыков, предназначенных исключительно для мясной пищи. Наверное, рис и ягоды, которые я видел в деревне Тайсянов, глотаются ящерами, не жуя. Я, конечно, чистил зубы раньше, но вот времени, чтобы их сосчитать, до этого у меня не было. Времени до завтрака оставалось 10 минут. Одевшись, выйдя из комнаты, я припомнил, где тут находится лестница и направился к ней. По пути мне встретилась пара тёмных эльфов. которые едва заметив меня, гордо задрали носы и прошли мимо. Я же, однако, учрил в них магию воды. Утешив себя тем, каким унижением для них будет у меня учиться, я злорадно захихикал и пошёл дальше. Между прочим, эта парочка могла бы и поубавить спесь, потому как чистокровные эльфы не имеют способностей стихийной магии. Крайне редко они владеют отдельными навыками, например, миореали, своеобразная модификация магии гипноза, а именно телепатия. Может быть эльф, умеющий покорять металл и только металл. Может быть эльф-друид, которому подчиняется флора. Может быть эльф-оборотень. История знает даже несколько эльфов-некромантов, но никогда чистокровные эльфы не были способны к стихийной магии. И если эта пара имеет такие способности, то исключительно благодаря человеческим корням. Сайраш говорил, что тайсианы самая одарённая природой раса, но он всё же немного с лукавил. Именно среди людей, больше всего магов. Почему неизвестно. Наверное, потому что по всем остальным параметрам они уступают прочим. Например, состояние здоровья и продолжительность жизни даже не одни из самых низких, а самые низкие. Другое дело, что на такую продолжительность жизни даже Япония посмотрела бы с уважением. Но, как говорится, всё познаётся в сравнении. За этими размышлениями я оказался в столовой. Готовилась здесь повариха, практически ничем не отличающаяся от многих её коллег, что мне удалось повидать ранее. Толстая, круглая, весёлая и добродушная. Еду же разносили поварята. Поскольку сегодня был один из выходных дней, и в университете присутствовали не все, то и еда стояла не по всем столикам, а лишь на части. Тем же, кому еды не хватало, поварята доносили отдельно. На завтрак было самое обычное пюре с рыбой и огурцом. Пюре с рыбой моё тело ещё как-то съело, а вот огурцом я едва не подавился. Во рту ящера это была страшная гадость. Для сравнения. как если бы я в теле человека попытался съесть живую медузу. Покончив с завтраком, я оценил своё финансовое состояние — золотой и 17 серебряков. Надо будет сходить на местный рынок и оценить тамошнее мясо. Вполне возможно, что готовить себе придётся самому. Или договариваться с поварихой. При этом сказать, что моё появление в столовой вызвало переполох, значит ничего не сказать. Половина студентов при моём появлении забыла, что еду нужно жевать. В итоге четверо или пятеро поперхнулись тем, что у них было во рту. Стоило признать, обслуживающему персоналу удалось сохранить нейтрально благожелательное выражение лица, но вот студенты, уже отошедшие от первого шока, буквально прожигали меня взглядами. Мне стоило больших усилий неспешно закончить завтрак и удалиться. Вполз нелогичный вопрос: почему мне просто не принять человеческий облик и вести спокойное существование? Ответ на него очень прост. Я начинаю терять самоконтроль. В моём распоряжении такие огромные силы, а я позволил себе потерять контроль над разумом. Можно сколько угодно убеждать себя, что моей вины тут нет, а можно здраво взглянуть на проблему. Я сейчас наверняка самое одарённое существо во всём авиале. Даже дракону я могу бросить вызов с высоким шансом на победу. Всё это привело к тому, что я элементарно стал слишком высоко задирать нос, и вследствие этого мой потерянный разум. Мне необходимо оставаться в теле изгоя, чтобы не расслабляться и не витать в небесах. Тем более, что это уже не первый мой провал. Да и потом. Просто спасать тех, кто будет готов тебя боготворить и падать в ноги. Попробуй-ка проявить жертвенность к тем, кто с высокой долей вероятности плюнет тебе в спину и даст пинка, зная, что не получит сдачи. Так что в ближайшее время с человеческим обличием можно попрощаться. Ты его видела? Тайсян в университете. Да что он тут забыл? Спросил человек, весьма крепкого телосложения, со зрядной примесью гномей крови, Таргис, обладающий склонностью к магии земли. Его возмущение было столь велико, что он трясся от гнева, а вместе с ним дрожал и столик со всей едой и посудой. Ну, судя по тому, что в расписании у нас в водников появился курс магии гипноза, можно предположить, что именно он будет её преподавать, хотя этот ящер выглядит очень молодым. В общежитии его не селили и со всеми не знакомили. Значит, он преподаватель. Невозмутимо ответила Арчанка Кэла. У орков крайне редко проявляется способность к магии воды. Они больше были магами огня и земли. Наверное, сказались далёкие человеческие корни. Какой ужас. Не завидую я тем, кому он будет преподавать, фыркнул Таргис. А я наоборот рада. Надоело ходить к этим водникам-теоретикам и без конца повторять одни и те же упражнения. Если он будет толкover них, я готова у него учиться, не взирая на то, кто он такой. Помощившись, сказала Каэла, отправив при этом в рот ложку полную пюре. «Да все тайсианы! Воры, лжецы и мошенники! Им нельзя доверять!» Сузя в глаза, проговорил ее собеседник. «Знаешь, Таргис, и среди гномов есть работорговцы, и среди людей есть воры, и среди орков разбойники. Но это не означает, что все они являются такими. Мне кажется, что вы, гномы, так упорно ставите на них это клеймо, потому что они нанесли вам одно из самых грандиозных поражений во время войны двух союзов. — сказала Каэлла, отправив в рот вилку с кусочком сельди, предварительно обвиняющий указав этой самой вилкой в сторону Таргиса. «Неправда!» — вскочил полугном, но увидев, что другие на него уставили, сел обратно. «Ты говоришь чушь!» «Это ты говоришь глупости, Таргис!» — фыркнула Арчанка. «Неужели ты думаешь, что если бы он был опасен для нас, то милорд-ректор вообще пустил бы его сюда?» «М-м-м!» — здоровяк престижно опустил голову и почесал затылок. «Да...» «Об этом я не подумал». «Как и о том, что ты чуть не опрокинул столик с едой, как и многом другом, как всегда». «Не смешно», — пробурчал Таргис. «Мне как ни странно тоже», — хмыкнула Каэла. Я же тем временем решил пройтись по городу. Прогулка по свежему воздуху мне явно не помешает. Так что я, накинув на себя пурпурный дорожный плащ, нашедшийся в вещевом шкафу, и опустив капюшон на голову, дабы не смущать простых жителей своим видом, и не провоцировать сестер, если таковые в городе обнаружатся, направился на прогулку по Краспагину. Да, я осознавал, что каждый выход из башни сопряжен для меня с определенным риском, но все же решил не запирать себя в четырех стенах. Во-первых, в многолюдном городе, да еще и недалеко от столицы, сестры будут действовать сто крат осторожнее, если, конечно, они вообще знают, где меня искать. Ну и, вероятно, ходить гулять лучше в разные временные промежутки, чтобы меня нельзя было отследить по графику. Но в самом крайнем случае инстинкт подстрахует. Город, как вы уже догадались, ничего интересного собой не представлял. Главным его достоянием была башня университета, вокруг которой расположились все прочие строения, редкие из которых превышали высотой два этажа. Добравшись до рынка, я прошел к мясным рядам и стал оценивать товар. Большая его часть заставила меня брезгливо сморщиться. Мясо было относительно свежим, но вот условия его хранения оставляли желать лучшего. Я задумчиво прошёлся по одному ряду, второму, и, наконец, в конце третьего я увидел просто огромного мясника, человека. Не всякий орк должно быть выше него ростом. Два метра в высоту он был, как пить дать. В его лавке мясо было самое лучшее. Нюх Таисиана сам привёл меня сюда. Кроме того, мясо содержалось на самой настоящей фольге, которая, к тому же, была зачарована магом, дабы к ней не цеплялась всякая зараза. Увидев меня, он поднялся, взял топор, и равнодушно сказал, «Вижу, ещё одного покупателя, ценящего качество превыше всего, занесло в место, где продаётся лучшее мясо». При этих словах он не смог сдержать самодовольные улыбки. «Вам какой кусок?» «Не трудитесь, почтенный!» «Мне такое мясо не по карману», — с грустью сказал я. «Дайте просто пробоваться, я его не сглажу». Недовольно заворчав, мясник опустился на место. При этом от меня не ускользнуло презрение, промелькнувшее на его лице в тот момент, когда он услышал говор таисянов. Но вдруг, когда я секунд 30 спустя собрался уходить, великану внезапно поднялся и сказал: "А ну-ка, уважаемый, опустите ваш копешон. Это ещё зачем?" скинулся я. "Я ваши лавки денег не должен, не переживайте. Ах, простите мою грубость. Конечно, нет. Просто покажите мне ваше лицо, пожалуйста. Это очень важно". Скептически фыркнув, Я всё же опустил капюшон, и в следующую секунду случилось то, чего я не ожидал ни при каком раскладе. Месник выскочил из-за прилавка и упал передо мной на колени. Вы что, с ума сошли? опешил я, делая два шага назад. Я думал, я думал эта старуха спятила, когда говорила о таком. забормотал тот. У моей дочери ужасные приступы удушья. Все лекари, даже университетский, пытались ей помочь, но бесполезно. Огромными усилиями дозвался Лека королевской армии, но и он оказался бессилен, и наша местная провидица, которую за глаза прозвали сумасшедшей, сказала, что помочь моей дочери сможет лишь ящер с синими глазами. Я подумал тогда, что она окончательно рыхнулась, и очень деласко с ней бы шёлся. Прошло 3 месяца, и вот я вижу тебя, того, про кого она говорила. И я прошу тебя, помоги мне. Ну, во-первых, встаньте. Я ведь принадлежу к племени воров, разбойников и работорговцев. Не надо совершать поступков, которые вы бы не совершили, будучи не опасаясь за здоровье дочери. Месник недоуменно заморгал вставая. Догадавшись, что мясник столь тонких намёков явно не поймёт, я махнув рукой сказал: "Забудьте. Я вам помогу, но за небольшую цену. Любые деньги, всё что угодно. Любой хороший", я сделал акцент на этом слове. "Лекарь никогда не берёт деньги за свою работу. Вы говорите, что у вас хорошее мясо? Ну вот, Я здесь буду жить примерно три месяца. Если в течение этого времени вы будете выделять мне кусочек мяса примерно в килограмм весом... — И это всё? Да я вам готов по корове в день отдавать. Только верните здоровье моей дочери. — Корову не надо. Я столько не съем. Я позволил себе слегка улыбнуться. — Если мы договорились, ведите. — Цедрик, — сказал мясник соседу, — посторожи прилавок, пожалуйста. Я надолго. Его сосед, хранивший всё это время молчания, кивнул. Мясник снял перчатки, фартук и повёл меня к себе домой. Дом у мясника был неплохой. Я бы сказал, весьма и весьма неплохой. Как видно, в городе было немало гурманов, которые ценили качество превыше всего, так что семья его явно не нуждалась. Нас встретила его супруга, высокая, упитанная дама лет тридцати, чьи блестящие чёрные волосы были убраны в тугой пучок сзади. Увидев мужа, она начала. «Дорогой, ты сегодня рано, в чём? А это ещё кто?» Надменно спросила она, увидев меня: "Попрошайка, от которого ты не сумел отвязаться?" "Молчи, женщина!" грохнул мясник. "Это лекарь, тот самый с синими глазами, про которого говорила сумасшедшая Елена. Он поможет нашей дочери." "Ты что, всерьёз поверил словам этой этой?" Хотя хотя, не сумев закончить мысль, хозяйка посмотрела на меня новым взглядом, в котором вспыхнула явно уже неоднократно угасшая надежда. "Мы уже всё перепробовали," Я готов поверить во что угодно. Если вы нам поможете, нашей признательности не будет предела. Конечно, с хидрой улыбкой сказал я. Уличный попрошайка с удовольствием вам поможет. Супруга мясника оказалась проницательной своего мужа. Её лицо залила краска. Она без дальнейших разговоров дала знак следовать за собой. Трёхлетняя дочь, лежавшая на допоспальной кровати, была похожа на бледную тень. Инстинкт подсказал, что из неё вытекает архей, жизненная сила. И именно по этой причине у девочки развилась сердечная недостаточность, а за ней сердечная астма. Ваша дочь проклята. Мне и моему инстинкту для диагноза не потребовалось и 10 секунд. Кто-то высасывает из нее жизненные силы. Как? Кто? загласила жена мясника. Стоявший около нее муж самым настоящим образом взречал. Я даже испуганно сделал два шага в сторону от него. Ох, прошу прощения, смущенно пробормотал он. Вы, конечно, можете остаться тут, но прошу вас, соблюдать тишину. Сейчас я всё выясню. Протянув руку в сторону ушата с водой в углу спальни, я призвал себе её небольшое её количество. После этого я провёл довольно утомительную манипуляцию, в результате чего вода приняла подобие некой линзы, через которую я сейчас и смотрел на девочку. Не упуская контроля над линзой, я подошёл к малышке и принялся шарить возле неё второй рукой. 30 секунд спустя мне повезло. Я нашёл нить. Перероши уже, бьетвали не канат, и лёгкой иллюзии предал я видимый облик. Вот, кто-то тянет из вашей дочери жизненную силу уже очень давно. Канат, кстати, ведёт через дом налево по улице. По дом с тервы сольды. Вот оно что. Понятно. Лицо хозяйки исказил гнев. Эта тряниша приходила на двухлетие Атишку поздравлять, лобик нашу деточку поцеловала, а потом молодец стало, как в сказке. А доченька наша помирает тут. Ну, поподись она мне. Я же, следуя советам инстинкта, принялся проводить сложные манипуляции, совершая очень быстрые жесты руками. Через минуту активной жестикуляции энергия, неспешным ручейком, утекавшая из девочки, интенсивно начала возвращаться назад. Сошла бледность, на щеках даже заиграла тень румянца. Можно было бы перекачать всю энергию полностью. Связавшей ведьме нить, нужно соблюсти очень много условностей, чтобы разорвать ее без вреда для себя». Однако же ведьма почувствовала, что энергия уходит, вполне могла сообразить отправить в дагонку понити какую-нибудь гадость. Так что я не стал рисковать и разорвал канал, полностью закрыв от этой отдачи девочку и отправляя весь откат от разрыва в сторону ведьмы. Да, неудивительно, что лекари ничего не смогли выяснить. Без своего инстинкта здесь оказался бы бессилен и я. Для того, чтобы хотя бы понять, что происходит с девочкой, должно было случиться фантастическое везение. После разрыва я занялся уже рутинным, доступным любому, более-менее толковому лекарю волшебством. Восстановил девочке сердечко, убрал все признаки астмы и даже малейшие её намёки в будущем. И довольный сел на пол, чтобы отдышаться. Процесс отнял много сил. Опыта у меня ещё мало врачевать такие сложные недуги. Готово. Примерно сутки она поспит. Тяжело дыша, сказал хозяевам. Потом проснётся и будет есть много. Не препятствуйте. Можно дать двойную порцию. Сейчас её организм будет интенсивно восстанавливать силы. Так что в еде, а уж тем более в питье не надо её ограничивать. Спасибо вам. Ох, огромное вам спасибо. Жена мясника подбежала ко мне, чтобы обнять, но в последний момент одумалась и надменно сказала: "Надеюсь, мой муж пообещал вам достойную награду". "Конечно", отозвался из другого угла мясник. Он попросил килограмм мяса в день. При наших продажах и засухе пустяк. «Сущий пустяк? Я бы так не сказала!» Женщина, недовольная, изогнула бровь. «Ну да ладно. Ради атюшки ничего не жалко». Обратный путь до лавки мы шли молча. Я вполне логично ожидал, что мясник будет разосно улыбаться и вообще светиться от счастья, однако он почему-то по-прежнему был мрачен. В конце концов мы вернулись к прилавку. Его сосед кивнул ему, всё так же без слов сообщая, что проблем не было. И когда мясник стал выбирать кусок, положенный мне на сегодня, долго и придирчиво выбирая не самый товарный, я, поняв, наконец, что именно пытался втолковать меня сайраж в синих туманах, не сдержался. «Вы не могли бы поделиться своими впечатлениями?» — загипая тихо спросил я. «Когда вы на коленях молили меня помочь вашей дочери, то готовы были отдавать мне каждый день по корове. Сразу после того, как я уже вылечил вашу дочь, вы искренне считали, что кусок мяса в день в течение трёх месяцев — это самая подходящая награда». «Теперь же это кажется вам чрезмерно большим, так как вы уже несколько минут выбираете менее товарный кусок, где будет побольше жира и костей». Сказано это было достаточно громко, так что даже сосед, Седрик, озадаченно крякнул и с укоризной посмотрел на мясника. Тот, в свою очередь, теперь уже тоже покрасневший до ушей, не глядя рубанул первый попавшийся кусок, наскоро завернул его и сунул его мне в руки. «Спасибо. И до завтра, почтенный», — сказал я. Что-то мне подсказывает, что я буду получать тут мясо в лучшем случае ещё дня два. После этого меня тут будут ждать со стражей и наводкой на то, что я преступник в розыске. Увидим. Я, конечно, хотел навестить Сайраша, но после сегодняшних событий не чувствовал себе столько сил. В другой раз схожу. Тем более, что мне ещё готовиться к завтрашнему занятию.